У Эммы больше не было сил ждать. За окном шел отвратительный дождь со снегом, но она все-таки прижималась лицом к стеклу, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Они скоро приедут», — так сказал Джонну. Эмма не стала допытываться, что значит «скоро». джонна только бы засмеялся в ответ. Когда у нее замерз нос, девочка отошла от окна. «Папа скоро вернется домой вместе с Беф и новым малышом». Братика зовут Даррен. Произнеся шепотом это имя, Эмма улыбнулась. Появление брата явилось для нее самым величайшим событием в жизни — Он будет ее собственным, будет нуждаться в ее помощи и заботе. Эмма долго упражнялась на своих многочисленных куклах. Она знала, что нужно осторожно поддерживать им головку, иначе она оторвется. Иногда младенцы просыпаются по ночам и плачут от голода. Эмма решила, что не будет обижаться на это. Потрогав свою грудь, она подумала, найдет ли там Даррен молоко. Ей не разрешили съездить в больницу, и девочка так расстроилась, что впервые после переезда в этот новый дом спряталась в шкафу. Она продолжала сердиться, хотя взрослым обычно нет дела до того, сердятся дети или нет. Устав стоять, Эмма села на подоконник, гладила Чарли и ждала. Чтобы отвлечься, она стала вспоминать увиденное в Америке. В Сент-Луисе была серебряная арка — В Чикаго озеро, которое показалось ей бескрайним, как океан, и Голливуд. Ей понравилась громадная белая надпись. Эмма даже попыталась воспроизвести буквы. Папа играл там в огромном открытом театре. Он называется Чашей. Девочке было приятно слышать крики и аплодисменты зрителей. В Голливуде Эмма отпраздновала свой третий день рождения. Пришли гости, и все ели белый торт с маленькими серебряными колокольчиками сверху. Почти каждый день они летали на самолете. Это пугало Эмму, но она научилась бороться с тошнотой. Вместе с ними было всегда много людей, папа называл их группой сопровождения в дороге. Очень глупо, так как они путешествовали по воздуху, а не по дороге. Больше всего Эмми нравились гостиницы. Она любила каждое утро смотреть из окна на новые места и новых людей. Можно будет взять с собой и Даррена, его все полюбят. А еще Эмма подумала о Рождестве. Она впервые повесила над камином чулок со своим именем. Под наряженной елкой лежала куча подарков. Днем все играли в змеи и лестницы, даже Стиви. Он притворился, что жульничает, и очень рассмешил Эмму, а затем прокатил ее на себе по всему дому». Папа разрезал огромного рождественского гуся, от еды ему начало клонить в сон, и, свернувшись калачиком, она слушала музыку. Это был лучший день в ее жизни. Услышав шум автомобиля, девочка опять прижалась лицом к стеклу, потом, радостно вскрикнув, соскочила с подоконника. — Джон, но Джон, ну они уже здесь! Обожди-ка! Тот оторвался от листа, на котором записывал обрывки стихов, приходивших ему в голову, и поймал Эмму на бегу. — Кто здесь? — Мой папа, Бефф и мой ребенок. — Твой ребенок? Вот как! — ущипнув ее за нос, Джонно обратился к Стиве, подбирающему аккорды на пианино. — Ну что, идем встречать младшего Макковоя? — Сейчас иду. — Я тоже, — сказал Пиэм, поднимаясь с пола. — Интересно, удалось ли им выбраться из роддома целыми и невредимыми? — «Да, сам Джеймс Бонд кажется жалким дилетантом по сравнению с Питом. Их вроде как ждут два лимузина, двадцать здоровенных телохранителей, а они сбегают в грузовичке, развозящем цветы», — засмеялся Джон, увлекая за собой Эмму. «Слава делает нас бедняками, девочка, вот так». Эмме не было никакого дела до Славы, ей хотелось увидеть братика. Едва открылась входная дверь, она, выдернув свою руку из руки Джонну, бросилась в прихожую. — Дайте мне посмотреть на него, — потребовала она. Брайан откинул край одеяла. Это была не кукла. Хотя малыш спал, Эмма различила легкое подрагивание темных ресниц. Ротик маленький влажный, кожа тонкая и нежная. На голове был голубой чепчик, но отец сказал, что волосы у братика темные, как у Бефф. Эмма осторожно прикоснулась к маленькой ручке, стиснутой в кулачок. Любовь пронзила ее, словно ток. — И что ты думаешь? — спросил Брайан. — Даррен, — тихо произнесла она, — самый прекрасный малыш на свете. — И у него славная мордашка маковая, — бормотал растроганный Джонно. — Отлично сработано, Бефф. — Спасибо. Она была рада, что все закончилось. Никакие книги не смогли подготовить ее к невыносимой боли родов. Бефф гордилась, что произвела сына естественным путем, хотя последние несколько часов оказались просто ужасными. Теперь ей хотелось только сидеть дома и быть матерью. Врач сказал, что Бефф в первые дни должна поменьше быть на ногах, — начал Брайан. — Может, тебе пора отдохнуть? Снова лечь в постель? Ни за что. «Тогда заходи к нам, а дядя Джонна приготовит тебе чего-нибудь вкусненького». «Замечательно!» Я поднимусь наверх и уложу ребенка. Увидев, как пи отшатнулся, Брайан насмешливо произнес, «Старик, он не кусается, у него же зубов нет». «Только не проси меня какое-то время прикасаться к нему», — ухмыльнулся в ответ Пи-Эм. «Развлеки Беф, ей действительно пришлось тяжело». «С этим я справлюсь», — Пьем удалился в сторону гостиной. «Мы уложим младенца спать», — объявила Эмма, не выпускавшая края одеяла. «Я могу показать, как это делать». В детской, с белыми воздушными шторами и бледно-голубыми стенами, расписанными радугами, малыша ждала кроватка, украшенная белоснежными ирландскими кружевами и атласными лентами. В углу стояла под охраной шестифутового медведя старомодная коляска, у окна древняя качалка. Когда здаренно сняли чепчик, Эмма нежно погладила его черные волосики. — Он скоро проснется? — Не знаю. У меня сложилось впечатление, что маленькие дети совершенно непредсказуемы. Брайан склонился к дочери. — Мы должны обращаться с ним осторожно, Эмма. Видишь, какой он беспомощный. Я не допущу, чтобы с ним что-то случилось. Никогда. Девочка не могла решить, нравится ей мисс Уоллингсфорд или нет. У молодой няни были красивые рыжие волосы, милые серые глаза, но она редко позволяла эми трогать маленького Даррена. однако бэв из десятков претенденток выбрал имя выбрала именно ее и осталась довольна эллили уволлингксфорд было двадцать пять лет она происходила из хорошей семьи имела превосходные рекомендации и обладала приятными манерами первые месяцы б Чувствовала себя такой уставшей и печальной, что услуги Элис оказались просто неоценимыми. К тому же с няней можно обсудить режущиеся зубки, кормление грудью и диету, поскольку Беф преисполнилась решимости вернуть свою стройную фигуру. Брайан постоянно уединялся с Джонно, сочинял песни или вместе с Питом договаривался о записи в студии, и Беф в одиночку занималась устройством дома». Она слушала разговоры мужа о войне в Азии и расовых беспорядках в Америке, но ее больше интересовала погода, чтобы можно было вывести Даррена на прогулку. Она научилась печь хлеб, пробовала вязать, а Брайан сочинял песни, выступал против войны и фанатизма. По мере того, как ее тело обретало прежнюю форму, Беф успокаивалась. Наступила самая светлая пора ее жизни. Сын рос крепким и здоровым, муж обращался с ней, как с принцессой. Прижимая к груди Даррена и глядя на Эмму, сидящую у ее ног, она думала о том, что дочь прошел, солнце ярко светит, и после обеда можно погулять с детьми в парке. Сейчас я уложу его в кроватку, Эмму, он заснул. Можно подержать его, когда он проснется? Да, но только если я рядом. «Мисс Уоллингсфорд никогда не позволяет мне брать его на руки. Она лишь проявляет осторожность». Расправив на сыне одеяльце, Беф отошла от кроватки. Малышу почти пять месяцев. Она уже не представляет себе жизни без него. «Давай спустимся на кухню и попробуем испечь что-нибудь вкусное». «Твой папа очень любит шоколадные торты». В коридоре ждала няня со свежим бельем для детской. Он сыт, пусть немного отдохнет, Элис. — Да, мэм, мы с Эммой будем на кухне. Час спустя, когда испеченный торт уже остывал, хлопнула входная дверь. — Твой папа вернулся. Беф машинально поправила волосы и поспешила навстречу мужу Брай. — Я не ждала тебя раньше. Что случилось? брайан с мертвенно-бледным лицом и покрасневшими глазами тряхнул головой, словно желая прийти в себя. Его убили. — Что? Она схватила его за руки. — Кого убили? — Кеннеди. Роберта Кеннеди. Его застрелили. О, Боже милосердный! Беф в ужасе глядела на мужа. Она вспомнила, как убили президента Америки, как скорбел потрясенный мир. Теперь настал черед его младшего брата. — Мы репетировали, готовя новый альбом, — начал Брайан. Когда Пит сообщил нам об услышанном по радио, никто сначала ему не поверил. — Черт возьми, Беф, несколько месяцев назад Кинг, а теперь это что происходит в мире? — Мистер Маковой, побелев Элис, застыла на лестнице. — Это правда? Вы уверены? — Да. — О, несчастная семья! Няня вцепилась руками в передник. — Какое горе для матери! Он был хорошим человеком, — выдавил Брайан. Я знаю, он стал бы следующим президентом. Остановил бы эту проклятую войну. Эмма увидела слезы в глазах отца. Взрослые были слишком поглощены горем и не замечали ее. Девочка не знала человека по имени Кеннеди, но, вероятно, это папин друг, солдат, погибший на войне, о которой говорил папа. И Эмма страшно огорчилась, что он умер. «Элис!» «Приготовьте чай, пожалуйста», — сказала Бефф, уводя мужа в гостиную. «Что ждет в этом мире наших детей? Когда они поймут, Бефф, когда они, наконец, поймут?» Оставив взрослых с их слезами и чаем, Эмма поднялась в детскую, где ее нашли час спустя. Она мурлыкала песенку, которую часто пела Бефф, укладывая Даррена спать. Испугавшись, Беф метнулась было к ней, но Брайан схватил жену за руку. «Нет, им хорошо вместе, разве ты не видишь?» При виде детей у него полегчало на душе. Эмма заботливо покачивала малыша, болтая ногами, недостающими до пола. Он плакал, но теперь ему хорошо. Он улыбнулся мне. Девочка чмокнула брата в щечку, и тот радостно загукал. «Он любит меня, правда, Дарри?» «Да, он тебя любит». Опустившись на колени, Брайан обнял своих детей. «Слава Богу, у меня есть вы!» — сказал он и протянул руку Бефф. «Без вас я, наверное, сошел бы с ума». следующие недели Брайан использовал любую возможность, чтобы работать дома и даже хотел оборудовать здесь студию звукозаписи. Он постоянно думал о войне в Юго-Восточной Азии, его сердце разрывалось от жуткой бойни у него на родине в Ирландии. Хотя его песни неуклонно поднимались в хит-парадах, прежнего удовлетворения Брайан уже не испытывал». Как-то Беф предложила ему взять Эмму в студию. Группа как раз начала запись третьего альбома, который Брайан считал наиболее важным, ибо предстояло доказать, что опустошение — не случайная удача, не бледное подражание «Битлз» или «Роллинг Стоунс». Он обязан доказать себе, что волшебство музыки, сильно поблекшее за последний год, никуда не делось. Брайан хотел чего-то оригинального, чтобы их группу невозможно было спутать ни с какой другой. Он отбросил десяток хороших рок-композиций, написанных вместе с Джонно. Это подождет. Несмотря на возражение Пита, остальные члены группы поддержали Брайана. Решили подперчить диск политическими заявлениями, простецким бунтарским роком и ирландскими народными песнями. «Электрогитары» и «Грошовые дудочки». Приходя в студию, Эмма не догадывалась, что присутствует при творении музыкальной истории. Она лишь проводила время с папой и его друзьями, сидела во вращающемся кресле и пила из бутылки колу. — Тебе не кажется, что малышке это надоест? — спросил Джонна, наигрывая на электрооргане. Теперь у него было два перстня — на одном мизинце с бриллиантом и с большим сапфиром на другом. «Если мы не сможем развлечь одну маленькую девочку, то нам лучше прямо сейчас собирать пожитки», — возразил Брайан, прикрепляя к гитаре ремень. «К тому же я хочу держать ее поближе к себе». Джейн опять подняла шум. «Сука!» — тихо заметил Джонно. «На этот раз она ничего не добьется, но хлопот не оберешься». Взглянув на дочь, Брайан убедился, что та поглощена разговором с Чарли. Ее, как она заявляет, обманом заставили подписать бумаги. Пит уже этим занимается. Она просто хочет еще денег. От Пита она их не получит, и от меня тоже. Давайте настраиваться». «Привет, Эмма!» — ухмыльнулся Стиви, ткнув ей в живот пальцем. «Ты будешь прослушивать группу? Я буду смотреть!» Эмма уставилась на него, очарованная золотым кольцом, которое Стиви теперь носил в ухе. «Вот и чудесно! Перед зрителями у нас всегда получается лучше! Скажи-ка мне, Эмми!» — шепнул он ей на ухо. «Правду и ничего, кроме правды! Кто из нас лучше всех?» Это уже стало для них игрой. Зная правила, девочка посмотрела вверх, потом вниз, затем огляделась по сторонам и крикнула «Папа!». Стиви с отвращением фыркнул и начал ее щекотать. «В нашей стране промывать мозги детям противозаконно», — изрек он, подходя к Брайану. У ребенка есть вкус. Да, совершенно ужасный. И, достав из футляра свой маптин, Стиви любовно провел пальцами по грифу. С чего начнем? С инструментального сопровождения для крика души. Из всей четверки только Стиви. Вырос в собственном доме с двумя слугами, привык к роскоши, но все быстро ему приедалось. Влюбившись в гитару, он заставил родителей проклясть тот день, когда они подарили сыну инструмент. В пятнадцать лет он организовал группу «Злые собаки», которая через шесть месяцев распалась из-за непримиримых склок. Не упав духом, Стиви организовал новую группу, потом еще и еще. Талант гитариста привлекал к нему многих, но все искали в Стиви черты лидера, которых он был лишен от рождения. С Брайаном и Джонно он познакомился на одной из вечеринок в Сохо, которых панически боялись его родители. Его сразу привлекли в Брайане увлечение музыкой, а в Джонно — язвительно утонченный ум». Он пришел в их группу и с тех пор с облегчением следовал за Брайаном. Были изматывающие дни, когда они мотались по клубам, упрашивая дать им возможность поиграть. Были опьяняющие дни, когда они писали музыку. Было много женщин, готовых отдаться светловолосому парню с гитарой. Была Сильви, с которой он познакомился в Амстердаме во время первого турне группы. Милая, круглолицая Сильви сломанным английским и невинными глазами. Они словно одержимы и занимались любовью в грязной комнатушке. Стиви даже намеревался привести Сильви в Лондон и повеселиться с ней в какой-нибудь убогой квартире без горячей воды. Но девушка забеременела. Он помнил ее бледное лицо и глаза, полные надежды и страха. Он не хотел детей. Господи, ему же всего двадцать, и на первом месте у него должна быть музыка. А если бы родители узнали, что ребенок от голландки, официантки из бара, унизительно сознавать, но как бы далеко он не убежал, сколько бы ни протестовал, для него по-прежнему оставалось важным мнение родителей. Пит устроил аборт, тихо и дорого. Заплаканная Сильви выполнила просьбу Стиви и после этого ушла из его жизни. Только тут он осознал, что любил ее сильнее, чем привык считать. Он не хотел о ней думать, гнал от себя воспоминания, но в последнее время они все чаще начинали его угнетать. Вероятно, это связано с Эммой. Он посмотрел на веселую, раскрасневшуюся девочку в кресле. Его ребенок был бы примерно того же возраста. Этот день в студии казался Эмме большим праздником, и она сожалела, что рядом нет Даррена. Видеть, как играют здесь папа и его друзья, намного лучше, чем смотреть на их выступления в концертных залах и на стадионах». Там она воспринимала группу как одно тело с четырьмя головами, хотя эта воображаемая картинка очень смешила ее. А сегодня они спорили и ругались, смеялись или молча слушали записанное. Она сама развлекала себя, когда они были поглощены работой, съела гору картофельных чипсов, а живот у нее раздулся от колы. Во время перерыва Эмма сидела на коленях у пи колотя по барабанам, Она так и задремала с барабанной палочкой в руке, положив голову на верного Чарли. Проснулась она от голоса отца, поющего балладу о трагической любви. Девочка была еще слишком мала, чтобы ее тронули слова песни, но их звучание дошло до ее сердца. Позже, слушая эту песню, она каждый раз вспоминала, как проснулась от голоса отца, заполнившего весь мир. Когда песня кончилась, Эмма забыла, что ей полагалось вести себя тихо, и захлопала в ладоши. «Папа!» — Пит, сидевший в аппаратной, выругался, но Брайан поднял руку. «Оставь!» — засмеялся он, и когда девочка подбежала к нему, подбросил ее в воздух. «Что скажешь, Эмма? Я только что сделал тебя!» Звездой.